Глава 5 Свадьба. Важные дни всегда наступают внезапно. Пусть даже ты к ним готовишься, ждешь и считаешь каждый час. Но когда это мгновение настало, ты все равно оказываешься захваченным врасплох. Утро свадьбы оказалось именно таким. Оглушительно пробили часы. Высунувшись из дверцы, противно орал клыкаплир. А летающая по комнате Ири скрипуче голосила «Просыпайся, королевская невеста!» По коридорам Сида уже идет делегация твоих фрейлин. Они закутаны в роскошные темные шелка, а волосы их покрыты покрывалами. Они несут твое платье. Они несут шкатулки с твоими драгоценностями. Просыпайся, королевская невеста, так как твой час пробил». «Что?» — хрипло спросила я, садясь на постели и ошеломленно глядя в темное окно, за которым едва-едва занимался рассвет. «Какие покрывала? Какие фрейлины? Сколько вообще времени и... И вообще-то засыпала я на кровати Кейра. Не в страстных объятиях, конечно, а под отдельным одеялом и в пижаме, но... Так и там. Из-под кровати выползла такая же сонная Лула. и Вяло тявкнула, глядя на часовую фейку, нарезавшую спирали в воздухе. Зато мой будильник смолк и умильно уставился на меня, ожидая свой утренний пряник. Самый час. Торжественно заявила Ири, приземляясь, наконец, на покрывало и рассыпая вокруг фиолетовые искры, которые таяли в воздухе, не долетая до ткани. «Вставай, Элеонора Макринон!» Гавилионы покинули свои пещеры. Благой король и его королева уже скачут на белых жеребцах по просторам темной стороны волшебной страны. Горные тролли спустились со склонов. И даже красношапные, баньши и распоследних хабгаблин уже идут по тропам, приближаясь к королевскому Сиду. День свадьбы пробил. В моей голове вообще все смешалось. Какие тролли? Зачем баньши и хабгаблины? Они нас что ли, хотят? И как может пробить день? Ири посмотрела на мое выражение лица, насмешливо хмыкнула и выдала. Статус невесты вот совсем на мозгах не отражается. Все гости спешат на твое торжество с подарками. А собственно понятно все Не в королевской же спальне наряжать невесту вот кейэр меня и перенес сюда но мог бы и сам разбудить Да вставай давай если не хочешь чтобы твои фрейлины видели тебя помятую в постельке спишь ты совсем не эстетично. Ты всегда такая смелая Из последних сил своей тактичности спросила я сползая с кровати и поправляя с полши с плеча ворот кружевной сорочки. Я решила что надо пользоваться пока тебя не короновали «А там посмотрим», – легкомысленно отмахнула Сири. «По моему опыту, королевы любят откровенность». Я мысленно прикусила язычок, вспомнив, что Ири фиолетовая искра не просто смотрительница всех будильников, а была в фаворе у королевы Мэп. А я – о венец глупости. Ни разу ее об этом опыте не расспросила. Впрочем, я тут нахожусь не так много времени. И уж чего-чего, а лишние пары часов на размышление у меня не было вообще». Потом. Все потом. В любом случае, предупреждение оказалось к месту. И Фрейлин я поджидала вполне себе в бодром состоянии. Только причесаться не успела. Двери распахнулись, и в них вошли прекрасные высшие леди. А впереди всех впереди шла собственной персоной королевская бабушка. Она несла на вытянутых руках шкатулку. За ней на почтительном расстоянии следовала моя статсдама, а дальше остальные. И точно, все в темных, роскошных шелках с головы до ног. «Доброе утро, Элла!» – проговорила Эйворна, леди четырех призрачных башен и чья-то там повелительница, грудным низким голосом. «По нашим обычаям тебя должна провожать подвенец мать. Но так как ее здесь нет, я решила, что моя кандидатура вполне подойдет для замены. Надеюсь, ты не против?» Я лишь помотала головой, глядя, как на диване раскладывают платья а на ковер ставят коробку, из которой извлекают красивые туфельки. «Садись». Пожилая плетущая даже ради свадьбы короля не изменила своему образу. Жестом указала мне на кресло возле туалетного столика. «Итак, смертная дева и невеста моего внука. Это интересно. Очень интересно. Позволишь мне помочь с прической и макияжем? Или воспользуешься услугами фрейлин?» «Буду благодарна. У меня словно горло перехватило» и говорить было очень сложно. Печально наблюдая, как гончую дикой охоты подхватывают на ручки и выносят из комнаты, я четко осознала. Кажется, все. Вот оно. Я действительно выхожу замуж. За короля. За Кейворейна. Я с тоской покосилась на окно, створку которого штормовым порывом распахнул северный ветер, а леди Эйворна за моей спиной расхохоталась. А потом вдруг положила ладонь на мою голову и, склонившись к самой макушке, шепнула. «Сбежать не получится, невеста. Как же вы все предсказуемы. Моя дочь тоже в свое время пыталась удрать, прыгнув в объятия северного ветра. Любит он воровать невест». «И как, получилось?» С любопытством спросила я. Бабуля, взявшись за щетку, начала аккуратно разбирать мои спутанные волосы. В ее руках они рассыпались и словно текли, словно сами собой складывались в косы странного, сложного плетения. «Получилось», — усмехнулась она. «Северный ветер, известный шалун, никогда не откажется украсть невесту. И если сейчас просто уносит из дома и оставляет где-нибудь, то раньше приносил в свой дом на небесах. И ой, что делал, что делал». Моя без пяти минут новая родственница совершенно развратно подмигнула, а фрейлины за ее спиной захихикали. Но как-то раз он украл ни у кого-нибудь, а невесту неплакого короля. Того самого легендарного. Того, чье имя история таит, но чьим наследием мы пользуемся до сих пор. Ходят слухи, что его женой должна была стать принцесса фаморов Первая попытка примирить народы. И что было, затаив дыхание, спросила я. Ветер украл невесту. Король разозлился и бился с северным. Напевно говорила плетущая, разворачивая меня к себе и начиная колдовать над лицом. Они сражались день и ночь сходились в имболк, так как именно в этот праздник сильнее всего и неблагой король, и северный ветер. Морозы стояли такие, что скалы трескались, но победителя не было, ибо равны оказались их силы. И тогда понял безымянный ныне король, что правдой не победить ему. Нашел он замок ветра и пришел туда в летнюю пору, пока крепко спал северный, в ожидании своего времени. Одна оставалась в доме прекрасная фоморка успевшая полюбить своего похитителя. Скучала, тосковала. И вдруг увидела на пороге красивую девушку, попросившую у нее приюта. Как не приблизить к себе заблудившуюся Ферри? Как не соблазниться диковинками, что она показывала? фаморы в то время были диким племенем. Любой ерунде удивлялись. А что за Ферри-то? Не утерпела я не в силах понять, что за новая героиня появилась на страницах рассказа. Но та, что пришла. Не та, а тот. «Король!» – дружно и громко ахнули все фрейлины. Я ввела их изучающим взглядом и не удержалась от шалости. «А что вы хотели? Мы же говорим о великом и почти всемогущем правителе. Если он хочет обратиться женщиной, то он это делает. Хотя к первому из великих все равно много вопросов, конечно. Да и сомнительно, что высшие леди Фейри не знают этой легенды». «Права ты, Элла!» – подмигнула мне Эйворна. Неблагой король провел рядом со своей несбывшейся невестой несколько месяцев и влюбился в нее еще больше. Темная страсть полыхала в душе, не давала мира разуму, заставляла забывать про все на свете, даже про гейсы. Королю пришлось лгать ради своей любви. Она замолчала, а фрейлины дружно загомонили, обсуждая, стоит ли какая-то там любовь возможного уродства и как бы поступили они сами, если бы в них влюбился такой мужчина. А я? А мне казалось, что где-то я уже слышала о таких гейсах и о том, что нельзя Фейри врать, иначе усугубится физический изъян. Меня осенило, рывком, озарением. Я по-прежнему не помнила имени. Я по-прежнему не знала, кто именно пытался принести меня в жертву, приковав к легендарному Ясеню. Но одно я вспомнила. Он мне лгал. В лицо. «Что же дальше, леди Эйворна?» Король сказал, что знает дивное вино. Выпьешь его, и получишь силы. И по счастливому стечению обстоятельств одна маленькая бутылочка этого венца у него как раз собой. И разумеется, он с радостью подарит его своей прекрасной спасительнице. Хотя, если верите мне, то знаете, девочки-фаморки, конечно, яркие, но варварки те еще. Ничего прекрасного в ней быть не могло по определению. Я мимолетно успела удивиться тому, что королевская бабушка знала фаморов а заодно прониклась уважением к прожитым годам и наверняка обретенный по этому поводу мудрости Ну а финал этой истории предсказуем фаморка подала вино северному ветру накануне очередной битвы в день имболка но оно подтачивало силы, а не предавало их победил в той схватке первый из великих неблагих королей убить не смог все же стихийный дух это не простой фейри но развоплотил так, что северный потерял и магию и почти всю память с тех пор летает стучит в окна ищет свою принцессу и да ворует тех кто покажется похожим на нее. все дружно посмотрели в окно не знаю кому как а мне природного духа было очень жалко а что с ней случилось спросила я она так и осталась в том замке или король все же женился на ней нет девочка моя не женился узнав о том что северный проиграл Принцесса Фоморов бросилась со скалы. Разбилась, рассыпалась. И отныне на том месте растет цветок с семью лепестками, которые могут исполнять желания сердца. Лишь сердце. Нельзя попросить ничего, относящегося к наживе или к разуму. А король? А что король? Хмыкнула леди Эйворна. Отразилась на нем ложь и хитрость. Лицо стало уродливым. А дивным народом не может править некрасивый король. Потому на трон зашел новый правитель. Вот уж не думала, что странное требование Фейри к внешности королей имеет такую природу. Ведь действительно, если лорд уродлив, то это значит лишь одно. Он лжец и предатель. Я посмотрела на леди Эйворну и резюмировала. «Прекрасные у вас сказки в преддверии бракосочетания. Оптимистичные». «Я рада, что тебе нравится», – невозмутимо ответила она. «А теперь вставай и снимай свои человеческие вещи. Пора надевать платье». Когда на мне затягивали шнуровку, я впервые обратила более пристальное внимание на то, как были одеты мои фрейлины. Максимально закрытые наряды из дорогой, но простой ткани, без всяких узоров или кружев, а на головах тончайшие покрывала, скрывавшие волосы. Единственным украшением феерийских леди, кроме их естественной красоты, были обручи, которые и прижимали платки, кованые с разнообразными узорами и орнаментами, украшены драгоценными камнями но в тон платьем, которые были все как одно темные, хотя и разных оттенков. В тонком обруче королевской бабушки сиял лишь один камень, ровно посередине лба, дымчатый, мерцающий, прозрачный. «А почему вы в таком виде?» — спросила я у стад с дамой, кивая на ее наряд. «Так принято, моя леди», — с поклоном ответила та. «Королевская свадьба — мероприятие со строгим регламентом». На церемонии все должны быть одеты максимально строго. Даже есть специальный крой нарядов. Вновь мешала Сейворна, которая оттеснила стоящую за моей спиной фрейлину. И сама взялась затягивать корсет. Притом подошла к этому делу с таким рвением, что ослабила лишь после того, как дама осторожно сказала, что вроде бы бледно-зеленый не является разновидностью здорового цвета лица у смертных. Кстати, кроме платьев, Оказывается, регламентировалась еще и обувь, без каблуков. Как понимаю, было сделано все, чтобы на свадьбе блистала лишь будущая королева. И взглянув в зеркало, я поняла, что задача выполнена. Белоснежное платье спускалось до пола, мягко обнимая фигуру и оканчивалось вровень с носками туфелек, удобных настолько, что они практически не ощущались на ноге. Мне казалось, что как в старых сказках, Я смогу плясать в них всю ночь и не знать усталости. Но самым удивительным были надетые на меня украшения. Они состояли из черных затейливо переплетенных цепочек. На местах их креплений сверкали черные же алмазы. Осколки кристалла ночи. Главные реликвии неблагого двора. Церемониальные украшения королев. Тихо проговорила бабушка Кейра, застегивая на мне ожерелье. А потом достала из ларца головной убор. Он состоял из такой же цепи, которая венцом ложилась на голову, и от нее уходил десяток более тонких. Звенья цепочек переплетались с моими волосами, создавая странный образ. Белое платье, черные узоры на нем, белокурые волосы, антрацитовые нити в них. Мне казалось, что я вижу в зеркале именно образ, не себя. «Ты действительно прекрасна, девочка!» Невольно улыбнулась плетущая отступая в сторону и оглядывая меня с головы до ног. И резко бросила свития. «Время идти в тронный зал!» Все словно только этого и ждали. Фрейлины вышли из комнаты и построились в коридоре, который словно стал шире и выше. Королевский сит постарался на славу. Буквально преобразился, прекратив менять свой дизайн. Не играя больше размерами и пространством, став строгим и торжественным. Черное и серебром были главным цветовым мотивом моей свадьбы. Гости напоминали бледные тени, призванные лишь для того, чтобы оттенить величие и блеск короля и королевы. Путь до тронного зала стал неожиданно долгим. Я шла в окружении фрейлин, опустивших головы и кажущихся едва ли не призраками самих себя. Мы проходили зал за залом, и в каждом из них меня ждали фейри. Фейри, фейри, фейри, ниши и высшие орды красношапников и уродливых хабгоблинов, глестиги и баньши, крохотные феи и буганы со ослиными ушами. И еще, и еще. Я не знала всех названий и только старалась не удивляться, не шарахаться, улыбаться. А они в абсолютной тишине жадно смотрели на смертную, что вот-вот взойдет на престол неблагого двора. А в других залах меня ждали высшие лорды и леди, но эти уже не падали на колени, как низшие а только склоняли головы и приседали в старомодных реверансах. Огромные двери в противоположных концах последнего круглого зала распахнулись одновременно. Возле врезанных в стены колонн стояли члены совета, самые влиятельные ферри неблагого двора. А потом я увидела короля, входившего в дверь напротив, и едва не сбил из шага. Он был похож на воина, который собирается на битву, а не на свадьбу. В древних доспехах, которые, несмотря на свою красоту, носили следы многих битв. Чеканку на черной стали пересекали выбоины и царапины. Но, видимо, эти доспехи специально не реставрировали. На плечах Кейва Рейна, фибулами и оттороченной темным мехом, лежал тяжелый плащ цвета старого серебра, а голову венчал серебряный венец. Тяжелый, искусно выкованный, но неудобный настолько, что это было даже видно. Мой жених словно сошел со страниц старых сказок, тех самых, где кровь льется рекой, рождественскую ель кутают во внутренности жертвенных животных, а смертных заманивают в холмы, и они пляшут там, пока не стирают ноги в кровь. Кейворейн был в феере, и это виделось в острых точенных чертах его лица, в нечеловеческом мерцании глаз, в каждой детали образа. И фрейлины за ним, конечно, не шли. Даже пажи какие-нибудь не шли. Неблагого короля окружала его личная гвардия, воины слова Он шагнул мне навстречу, и я тоже сделала к нему шаг. И тогда зал изменился. Он стал огромным, просто бескрайним. Стрельчатые своды терялись в далеком потолке или в небе, и огромная ледяная люстра, будто затянутая сверху паутиной, на которой сверкали то ли алмазы, то ли роса, а под ней... Королевский трон, выкованный из серебра. Пустой. Его величество стоял прямо перед ним. И везде, везде вокруг лорды и леди. Высокие гости, знатность которых позволяла присутствовать на самом торжестве. Леди Иворна взяла меня за руку и подвела к своему внуку. А потом встала ко мне лицом к лицу. И неожиданно ласково, по-матерински улыбнувшись, коснулась сухими губами моего лба. Веряю тебе, Кейворейн, сумрачный плетущий, эту девушку. Пусть солнце волшебного мира вечно сияет над вашей парой, а благословение богини Дану никогда не покидает вас. Прими ее руку, прими на себя обязательства и ответственность. Принимаю, мягко сжав мою ладонь, проговорил Кейворейн. И ворна вновь улыбнулась, достала шелковую черную ленту и связала наше запястье. «А ты, Элеонора Макринон». Вверяешь себя к Каеварейну сумрачному плетущему и принимаешь на себя обязательства его вечной спутницы. Принимая, Я выдохнула это слово, даже не осознав, что именно говорю. В тот миг, когда я заглянула в глаза короля, когда его длинные пальцы сжали мои, я словно вновь провалилась в тот момент, когда пришла в волшебный лес. К этому самому трону, в этот самый зал. Вот только теперь не было никакого гламора, Никакого магического тумана, никакого наваждения. Моя воля и здравый рассудок не покидали меня. А король, он смотрел на меня с такой лаской, что хотелось расплакаться. Вся прошлая жизнь вдруг показалась мелкой и незначительной, терялась в памяти. И я понимала, что вела меня лишь к одному мигу, к этому. К мигу, когда я стану женой неблагого короля. И это не морок. Все происходящее, Правда. Реальность. Словно та черная лента, которой бабушка Кэра повязала нас, дала мне возможность заглянуть в душу и разум короля. И я ощущала. Ощущала, что он восхищен тем, как я выгляжу. И что я кажусь ему прекраснейшей из всех девушек на земле. Ощущала, что он действительно рад тому, что сегодня я стану его женой. Хотя где-то на дне мутным илом и колышется опасение. А еще я ощущала его нежность огромную, всепоглощающую нежность, в которую могла завернуться, как в покрывало. То, как мы шли к ожидающему нас на возвышении жрецу друиду в темно-зеленых одеяниях. Я почти не помню. В память врезалось лишь то, что вечно молодой фейри, сочетавший нас браком, обладал старыми, как этот мир, глазами, а волосы его спускались практически до самого пола, и он был седой, совершенно и бескомпромиссно седой. Он глядел на меня, А я трепетала, словно перед воплощенной вечностью. «Сын богини Дану», — мягко проговорил он, перевел взгляд на меня и продолжил. «И дочь людского племени, ведущая свой род от порталона, Готовы ли вы связать свои судьбы перед лицом великой богини?» За нашими спинами над толпой пролетел шелест, лишь отдаленно напоминающий встревоженный шепот. Пораженная новыми открытиями в своем генеалогическом древе, я ответила. «Да, да», – мягким, но раскатистым голосом подтвердил Кейр, в эмоциональном фоне которого стало еще больше удивления и тревоги. «Выловить бы потом этого друида и проспрашивать поподробнее. Как так, племя Порталона? Это же оно там не мертвое, в горах бродит и Фейри режет». Жрец взял со стоящего рядом постамента первую чашу из двух, черную, как самый густой мрак. «Принимаете ли вы всю горечь, что вам выпадет?» «Принимаем. Так и испейте же. Первой это выпадает невесте. Именно она решает, сколько горечи ей пить в совместной жизни». Чаша была холодна, как лед. Казалось, после нее мои руки уже никогда не смогут ничего ощущать. Напиток оказался прозрачнее кристальной воды, но отвратительным настолько, что это выбивало слезу. С трудом отдышавшись, я передала чашу королю. Он залпом допил ужасную жидкость наглядно всем показав, что горечи в наших отношениях ему, очевидно, придется и спить немало. Принимаете ли вы всю сладость, что ждет вас на жизненном пути? Принимаем. Второй напиток был самым чудесным, самым вкусным, что я пила в жизни. Невероятный, прекрасный. Его хотелось выпить залпом, целиком и не оставить ни капельки. Просто титаническими усилиями я смогла отдать Кейру чашу. В ней осталось кажется, ровно половина. Король улыбнулся мне и допил. «Волею Дану я связываю ваши судьбы перед лицом богов, людей и всего волшебного народа», торжественно провозгласил жрец, и зал взорвался овациями. С потолка, кружась, осыпались искры и лепестки цветов, а Каеварейн склонился к моим губам, жадно целуя и, отдавая вместе с поцелуем еще один глоток сладкого напитка нашего счастья. Я подалась вперед кладя руки на плечи мужчины и вернула ему ровно половину. Душу затапливала искристая радость, ярче радуги, прекраснее северного сияния. Моё счастье, разделенное на двоих.